Глава четвертая. Вот и познакомились. Прошел праздник. Сергею пришлось позаботиться о подарках для женщин его семьи. Правда, кредит на покупку оборудования не давал возможности разгуляться. Но зато первые машины с хлебом уже начали курсировать по области. Владельцы небольших магазинов сразу поняли свою выгоду. Хлеб расходился на ура. И в семь утра уже стояли вереницы машин разных марок, ожидая погрузки. И хоть отпускная цена была чуточку выше, на пять рублей, чем из большой пекарни, этот хлеб разбирался в первую очередь и почти никогда не оставался. Сергей с Антоном рассчитывали за два года закрыть кредит. При деле оказался и Сергей Павлович. Ему хватало работы, и, кажется, ему это больше нравилось, чем быть председателем. Не, ну, денег было намного меньше, чем на прежней работе, хотя это он там и не хамил, а просто брал необходимое, так сказать, Но тут он был при нужном деле, а на жизнь хватало отложенных. Квартиру дочки он в области еще раньше купил, доход позволял. А теперь просто работал, и никаких тебе совещаний, и начальство в виде Сергея и Антона было нормальным. Андрюша зашел к маме, когда она сидела и гладила рукой какую-то цветную бумагу. Он не стал спрашивать, что это, просто спросил. «Это от той бабушки?» Мама молча кивнула. Он протянул руку к бумаге. Катя отдала ему ее, понимая, что он ничего не сможет с бумагой сделать плохого. А он подержал завещание в руках, не вчитываясь в буквы. Потом глянул маме в глаза и сказал просто. «Мама, ну чего ты так расстроилась? Эта бумага станет нужна через десять лет, точно тебе говорю. А пока бабушка просто себя плохо почувствовала, вот и сделала эту бумагу». «Не волнуйся ты так, проживет еще бабушка десять лет». Конечно, услышать такие слова из уст десятилетнего ребенка было странно, но Катя знала уже, что Андрей у нее необычный мальчик, и совсем не удивилась. «Ну, раз сын сказал десять лет, значит, так и будет. Через десять лет ему будет двадцать, и, возможно, он будет учиться в Москве». «Спасибо тебе, сынок, успокоил маму», — улыбнулась она в ответ. Конечно, грусть и воспоминания детства остались, но все равно было уже не так больно. Она погладила его по голове и предложила готовить составы для лечения печени, а именно очистки ее после перенесенного инфекционного заболевания. Наступила весна, Катя начала снова заниматься огородом, конечно, с привлечением мужа, а теперь уже и сына, по мере его возможностей. Засеяв все грядки и посадив картофель, она, как обычно, вышла на заре в огород, чтобы сказать заговор на урожай. Обошла весь участок, затем, возвращаясь домой, увидела, что ей навстречу по тропинке важно шагает ворон. Казалось, он совсем ее не боится. Он остановился, посмотрел на нее своим глазом бусинкой и громко каркнул. «Ну, привет, мудрая птица ворон. Жаль, не понимаю, что ты мне хочешь сказать». С этими словами она сунула руку в карман, где всегда у нее что-то было в запасе для детей. Привычка такая осталась еще когда Андрюшка был маленьким. Да он и сейчас не так, чтобы и большой. В кармане домашнего халата была только маленькая упаковка печенек с начинкой, и то начатая. Она достала печенюшку и положила ее на ладонь, сказав при этом, что гостей не ждала и может предложить только это. Ворон неожиданно легко взлетел с земли, хотя и был размером чуть ли не с курицу, ну, может быть, меньше, схватил печенье и улетел. Катя не знала, как все это воспринимать, но, по крайней мере, она никакого страха не испытывала. Наоборот, улыбка тронула ее лицо. Дождавшись субботы, она рассказала об этой встрече с вороном своей бабушке. Бабушка, задумавшись, сказала, что похоже на то, что Катя будет превращаться в ворона, когда примет магию. И это случится уже скоро, раз прилетал к ней знакомиться ее помощник. Он и должен будет учить ее всем премудростям превращений. Бабушка, так тебе только восемьдесят. Ты ведь еще имеешь силы и можешь принимать людей. А я должна получить магию после того, как мне 40 исполнится. Катя, это не мы решаем, ты знаешь. А я уже года три не летала, уже силы не те. Что загадывать? Пришел знакомиться, значит, будешь скоро и ты летать. Только уж об этом даже Сергей знать не должен. По крайней мере, пока полностью не научишься. Хорошо, что ты хоть в кармане что-то имела и угостила. И снова пришел май, и снова Катя с Сергеем выходили вечером слушать первые песни соловья, у которого гнездо было в кустах сирени у калитки. Казалось, не было тех девяти лет, и они снова молодые, и Катя целуется с Сергеем, пока бабочки не начнут порхать в животе. «Как же я рад, что у меня жена ведьма!» – прошептал он ей на ухо. На работе начальство пыталось снова дать ей нагрузку, прикрепить еще одну деревню, тем более, что у фельдшера появилась машина. Но Катя на этот раз решительно отказалась. Мало того, она пришла на прием к главврачу, племянницу которого лечила бабушка, и пригрозила, что пожалуется этой самой бабушке. «Ну, а что я могу сделать? Ну, нет у нас специалистов». Молодые бегут в город, а старые уже и не хотят лечить. Вы прекрасно знаете, что вам так выгодней. Не делайте из меня крайнюю. Можно кого-то на курсы отправить, полставки добавить. У меня есть мой участок. Я делаю и расшифровываю кардиограммы. Принимаю как фитотерапевт, и все на одну ставку. Я даже бумагу для аппаратов покупаю на деньги спонсоров». Главврач пытался надавить на нее своим авторитетом, но Кате уже было не так просто обидеть или взять нахрапом. Сказала «нет» и как отрезала. Пришлось главврачу переписывать приказ. А то ведь она действительно и уволиться сможет. А что ей, муж-бизнесмен, прокормит? Аню оформили в первый класс заранее, в числе первых. Она была умница, уже читала, считала в пределах ста, писала в тетрадях для первоклассников палочки и крючочки. Катя бурчала, что могли бы и в прошлом году отправить в школу. Чем Аня теперь на уроках будет заниматься? К Воронихе, как обычно, почти каждый день приходили люди. Причем ездили сейчас почти со всей области. Видать, ведьма, жившая на границе их области и другой, примерно в двухстах метрах от Ильинского, умерла. А новой ведьмой пока не появилась. Баба Зина, являясь серой ведьмой, потребность не могла покрыть. Очень много стали люди делать друг другу пакостей. Поэтому и к Воронихе поток не уменьшался. с глаз порча, крадники, переклад болезни... Практически каждую неделю кто-то был с этим. Хорошо, смертельные порчи встречались нечасто, ведь борьба с ними требовала много сил. И это не считая маленьких детей с их болячками.